окриками военачальников, грубой бранью и забористыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алибардщиков и говорящих на непонятном языке иноземцев, вооруженных пиками. Все новые и новые группы рыцарей и сквайров, нарядных, но запыленных и покрытых дорожной грязью плащах, въезжали в город.